Глава 12. Я прошлась по всему большому залу, убеждаясь, что точно знаю, что хочу с ним сделать. Хелен наблюдала за мной большими круглыми глазами. Чудовище лежало рядом с ней, задрав все четыре лапы в воздух. Когда Хелен забывала гладить по шестой пузико, чудовище начинало возиться, пока поглаживание не возобновлялось. Я встала в центре зала, там, где на полу было мозаичное изображение стилизованной Гертруды Ханд, подняла метлу и потянулась магией. Яркая мишура и нити золотого дождика выскользнули из пола и обвили прекрасные колонны. Гирлянды из сосновых веток, усыпанных белыми и золотыми стеклянными украшениями и перевитые блестящими лентами, украсили стены. Из потолка выскользнули лозы, неся с собой большие нежные пуансеттии. Их белые и красные лепестки блестели, словно были присыпаны пыльцой фей. Вингу понравится По полу дальней стены разошёлся и из него поднялась огромная рождественская ель, растущая из кашпо диаметром 15 футов. Я погрузила кашпо чуть ниже уровня пола и позволила мозаике его закрыть. Я раздобыла это дерево в прошлом году, во второе Рождество в гостинице. Оно приехало ко мне срубленным, затем гостиница коснулась его своей магией, и оно за ночь отросло корней и пошло в рост. Теперь оно было высотой в 20 футов, пушистое и здоровое. Её зелёные иголки были готовы для украшений, которые появились из стены в коробке размером с мусорный контейнер. Ель взмахнула рукой, и гостиница аккуратно подхватила пятиконечную звезду из коробки и опустила её на верхушку дерева. Та мигнула и засияла золотистым светом. Хелен с трепетом посмотрела на звезду. Рождество? Рождество, улыбнулась я. В её взгляде было всё. Погляди-ка на это. Я залезла в ящик и взяла стеклянный шар. Размером с большой грейпфрут, рубиново-красный, он мягко светился, словно внутри был заключён огонь. И протянула его ей. Подыша на него. Хейлен вдохнула на стекло. Внутри разыгрался крошечный шторм, и алая молния ударила в стекло. Хейлен захихикала. Куда нам его повесить? я протянула ей сферу. Она указала на ветку в 7 футах над землёй. Туда. Но я подняла шар. Специалист-декоратор сказал своё слово. Пожалуйста, Тониги Осик выскользнул из стены, подхватил шар и аккуратно повесил его на ветку. "Есть ещё?" спросила Хелен. "Конечно", кивнула я. "В этой коробке полно сокровищ со всей галактики. Это волшебная коробка для волшебного дерева". Я запустила руку в ящики и вытащила следующее украшение. Оно было чуть больше и кристально прозрачное. Внутреннего крохотное дерево раскинуло свои чёрные ветви. Усеяны итри угольными зелёными листочками и гроздями голубых цветов. Всё в этой сфере, от деталей корней до лишайника на столе, было удивительно правдоподобным. Ух ты. Оно настоящее? Не знаю, единственный способ узнать разбить его. Но если мы его разобьём, на этом вся тайна закончится. Она прижалась носом к стеклу и слегка скосила глаза, пытаясь сфокусироваться на дереве. Она была невероятно милой. Можешь оставить его себе, предложила я. Это было бы украшение Хелен. Её лицо просияло. Хелен шагнула к дверву, покошачьему развернулась на носочках и посмотрела на дверь. Хиро покинули свою комнату и направлялись к нам. "Не бойся", сказала я. "Они воняют", прошептала она. "И выглядят жутко". "Я знаю, но они всё равно разумные создания". Они никогда никого не обижают. Они уязвимые, отразири охотятся на них и убивают везде, где могут достать. Почему? спросила Хелен. Никто не знает. Попытайся поговорить с ними, может, они тебе расскажут. Почему ты защищаешь их чуть одино? Есть убийства, которые оправданы. Убить кого-нибудь, пытающегося тебя убить, это самозащита. Убить страдальца, которому нельзя помочь, Это милосердие. Убить кого-нибудь просто потому, что тебе не нравится внешний вид это жестокость. В этой гостинице нет места для жестокости. Я это не поддерживаю. Двое хиро вошли в дверь. Закат двигался впереди, делая пошагу за раз. Их металлические суставы скрижетали, несмотря на смазку. Нас окружил едкий запах тухлой рыбы. Можно было бы подумать, что я к нему уже привыкла, но нет. Она постаралась не скривиться. Хиру подошли ближе. Хелен слегка посинела. Она пыталась задержать дыхание. Запах должен был быть настоящим адом для вампирского чутья. Шон никогда не показывал, что он его беспокоит, но и для него он был просто ужасен. Хелен резко открыла рот, указала на дерево и произнесла: "Рождествен". Да. Скорбно согласился Закат. Визел вошёл Шон и проскользнул вдоль стены беззвучный, словно тень. Он прислонился к колонне, наблюдая за Херой. "Игольчитый объяснил нам", сказал Лунный Свет. "Это время для семьи". "У тебя есть семья?" спросила Хелен. "Нет", ответил Закат. "Где твой отец?" "Он умер", тихо сказал Закат. "Мой отец тоже умер", поделилась с ним Хелен. "Где твоя мама?" Она тоже умерла. Хелен закусила губу. У тебя есть сёстры? Было две. Где они? Они обе мертвы. Хелен помедлила. А братья? Тоже мертвы, поведал Хиру. Мы то, что осталось от наших семей, малышка. Мы последние. У нас ничего нет. Хелен обдумывала это с той странной напряжённостью, которую я заметила у неё раньше. Шагнула к Хиру и протянула ему украшение. Вот. Что это? спросил Закат. Подарок для тебя, Хелен шагнула ближе. Мири. Он пошатнулся. Сервоприводы где-то внутри Хиру отчаянно пытались справиться с его чувствами. Подарок, выплюнула программа-переводчик, превратив эмоции в скрежет. Да, Хелен вложила украшение в его ладонь. Теперь у тебя кое-что есть. Лунный свет всхлипнула. Хиро пошатнулся, его ноги задрожали, кое-как ему удалось устоять. Оно очень красивое, взволнованно сказал он. Спасибо. Он повернулся и протянул его Лунному свету. Их механические руки соприкоснулись. Какое-то мгновение они держали его вместе, а затем она осторожно вернула шар в его ладонь. Это теперь твоё, но там есть ещё, сказала ему Хелен. Идём, я тебе покажу. Она разбежалась, взобралась на ящики и устроилась на краю. Хиро последовал за ней, бережно держа в пальцах украшение. "Он тари", тихо сказала Лунный Свет. И его семья выращивала деревья. А что делала ваша семья? Любая крупица информации была полезна. Мы изучали потем межзвёздами. Её голова повернулась ко мне. Мы пришли сказать вам, что вы больше не должны нам помогать. Мы подвергаем вас опасности. Мы всех подвергаем опасности. Следующий архивариус находится вместе с которого его нельзя собрать. Вам больше не нужно бороться. Это не вам решать. Вы мои гости, у меня есть обязанности, и вы не можете их отменить. Где следующий архивариус? В святилище Ина. Только избранные получают туда доступ. Мы там нежеланны. Вы там нежеланны. Обитатели святилища не отпустят архивариуса, чтобы позволить нам продолжить. Я посмотрела на рождественские украшения и вздохнула. Меньше всего мне сейчас хотелось уходить. Она права, сказал Шон. Лунный свет чуть подпрыгнула Анна, не заметила, что он был рядом. Святилище принадлежит какому-то культу, сказал он. Они убивают любого, кто приходит без приглашения. Они не приверженцы культа, возразила я. Они пророки, и смотрят в будущее. Они не освободят архивариуса, но это значит не то, что ты думаешь. Невозможно, сказал Шон. А что, по-твоему, это значит? Это значит, что меня желает видеть Святая Серамина, сказала я ему. Ты не пойдёшь одна, заявил Шон. Арланд Ранин. Он устроил неплохое шоу для своего дяди Но ему понадобится вся доступная помощь. Ты привлекательная цель, сказал он. Они убирают тебя, они избавляются от ключевого защитника гостиницы. Киран мрак мерзавец, но он не глуп. Ты нуждаешься в защите. Мод не может пойти с тобой, потому что она наш единственный оставшийся хранитель. Арланд восстанавливается, остаюсь я. Это моё мнение как специалиста по безопасности. Я пообещала ему, что буду его слушаться. Пришло время сдержать слово. Ладно, он кивнул. Чтобы добраться до Ино, нам нужны гиперпространственные врата. Я потёрла лицо. Вы можете найти их в Бахачар, предложила Лунный свет. Но это будет стоить вам много денег. У Уиллбаса они есть, сказал Шон. Он позволит нам ими воспользоваться. Шон просто посмотрел на меня. Ладно, протянула я. Уилмос, так Уилмос. Я вызвала экраны и подумала о Мод. Моя сестра оказалась на кухне. Калдения и лорд Соран сидели за столом рядом с ней, перехлёбывая что-то из дымящихся кружек. Мне нужно отлучиться, сообщила я ей. Куда? В святилище Ино, Мод присвистнула. Я знаю, что о многом прошу, учитывая, что Арланд ещё не восстановился, но не могла бы ты присмотреть за гостиницей пару часов? Лорд Сорен расправил свои массивные плечи и сверкнул клыками в счастливой улыбке, от которой большинство людей всю жизнь мучили бы кошмары. "Конечно", кивнула Мод. "Мы присмотрим за ней. Дина, тебе не помешало бы взглянуть на улицу, на подъездную дорожку". "Фронтальное окно?" пробормотала я, и на экране возник изображение улицы. На ней, у въезда в район Авалон, стоял припаркованный черно-белый патрульный автомобиль. Две фигуры в серых толстовках с капюшонами стояли на тротуаре рядом с ними маячил офицер Марайс. Увеличь. Экран расширился, заняв полстены. В нарушение статьи 3.1-3712 и 16 соглашения о земле, с методической точностью отчеканил офицер Марайс: "Вы подвергаете угрозе нейтральный статус земли содействуя обнаружению внеземных цивилизаций". и нарушая вышеупомянутую статью, что приведёт к запрету на пребывание вашего вида в данной маршрутной точке, уходите. Двое дразеры даже не шелохнулись. Мимо проехал грузовик, за которым следовал Ford Explorer. Никто не обратил внимания на сцену. Присутствие чёрно-белой машины было подобно магии. Все концентрировались на соблюдении скоростного режима и остановках на знаке "Стоп". Мараис вздохнул и вытащил дубинку. Она раскрылась в его руке, и её отдельные части соскользнули, обнажая внутреннее ядро из золотистого света. Её едва не поперхнулась. Дразири замерли. "Рассеять", приказал он. Замаскированные убийцы развернулись и припустили вниз по улице. "Шон Эванс. Откуда офицер Мараис оказался в руках субатанный испаритель?" Шон улыбнулся. Мы скользнули на улице Бахачар, завернувшись в два не взрачных коричневых плаща. День клонился к закату, и короткая ночь Бахачар была уже не за горами. На террасах зажигались огни: одни золотые, другие белые, третьи лавандовые и голубые. Гирлянды крошечных фонариков очерчивали контуры лавок, а изысканные светильники отмечали входы в магазины, и каждый следующий был ещё более странным, чем предыдущие. Торговля всё ещё была в полном разгаре. Жизнь в Бахачаре никогда не останавливалась. Мы свернули за угол и растворились в разноцветной веренице покупателей, снующих по улице. Значит, ходил по делам. Ты всучил ему субатомный испаритель. Он полицейский и должен обеспечивать соблюдение закона, а он не может этого сделать, когда вооружён бесполезным оружием. Ты дал ему оружие, способное превратить любое живое создание в облачко газа. Где ты вообще взял субатанный испаритель? Я дал его, потому что Марайс не станет использовать его без крайней необходимости. Как мнелон проигнорировал вопрос? Что если он забудется и случайно рассеет свою жену или себя? Откуда ты знаешь, что у него есть жена? У неё блог по вязанию. Я за ним слежу. Прекрати увиливать от моих вопросов. У них двое детей. Что если они найдут испаритель? Марайс знает, как правильно хранить оружие. Я настроил испаритель на его ДНК и отпечаток большого пальца. Это двойная блокировка. Практически невозможно случайно его разрядить. Испаритель работает по телепатической связи через имплант, так что ему придётся активно представлять, как кто-то рассеивается, чтобы он сработал. Если один из его приятелей-копов обнаружит его, то подумает, что это всего лишь новомодная дубинка. Ребёнок может взять её и целый день играть в бейсбол, и никаких шансов, что она сработает. Шон положил руку на мой локоть и ускорил шаг. За нами следят? Да. До Разири? Да. Ты на самом деле установил офицеру Мараю су имплант? Да, Шон. Это двухмиллиметровый органический имплант, он у него в скальпе. Что если он получит сотрясение и отправится на МРТ? Он органический, и его не будет видно. Прекрати быть занудой. Мы пробирались сквозь толпу. Я не зануда. Ты просто бесишься, что я тебе об этом не рассказал. Да. Да, я бешусь. Ох, тётка, я делаю кучу всякой всячины, о которой тебе не рассказываю. Ну, засранец. Правда? Ага. Теперь мы почти бежали. Глаза Шона вспыхивали янтарём. Тёмная полосатая туйорок ползла под кожей по шее, защищая жизненно важные точки. Я должен поддерживать ауру ответственности. Девочки западают на загадочных парней. Ну, да что ты говоришь? А знаешь, на что ещё западают девчонки? На субатомные испарители и оборотней. Девчонки по-настоящему западают на оборотней. Бедняжка, приходится отбиваться мухобойкой от всех этих девиц просто чтобы пройти по улице. Ты половины не знаешь. Он оглянулся назад, осматривая улицу. Я знаю, что это очень сложно, Дина, но постарайся выдержать. Нас преследуют и всё такое. И много доразери нас преследует. Он кивнул. Сколько? Слишком много. Теперь нам пора бежать. Мы побежали. Впереди одинокий голубой фонарь освещал вход в магазин Уилмса. Мы ворвались в помещение и замерли. В магазине было полно обородней, седые, одетые в кожу и тёмную одежду, они выпивали, расположившись на стульях. На столе с одной стороны стояла баки, военная игра, в которую играли на большой доске армиями светящихся камешков. Мы оказались посреди собрания наёмников. Шон Тикуч встал передо мной. Это он? спросил кто-то. Да, отозвался Уильямс справа, где стоял, прислонившись к прилавку. Это он. Оборотни смотрели на Шона. Шон смотрел на оборотней. Все казались совершенно спокойными, и словно ничего важного не случилось. Что вам нужно? спросил Уилмос. Гиперпространственные врата. Я сопровождаю свою девушку в святилище Ину. Он назвал меня своей девушкой. Голос Шона был обычным и размеренным. Нам нужно некоторое время побыть вдвоём, но практически невозможно ускользнуть. Куда катится галактика? Сизвил кто-то из задних рядов. Кто у вас на хвосте? спросил Уильмас. Дразири, ответил Шон. Сколько? спросил кто-то другой. 23. Основное время прибытия? спросила пожилая оборотница. 40 секунд, сообщил Шон. Здоровенный темнокожий оборотень тяжко вздохнул. Было бы у нас оружие. Уилмос щёлкнул переключателем на прилавке. Стены повернулись вокруг своей оси, открывая взору сотни видов оружия всех форм и размеров. Оборотни расплылись в клыкастых улыбках. Вы только посмотрите, воскликнула пожилая оборотница. Сколько замечательных игрушек. Уилмос кивнул в сторону задней комнаты. Шон взял меня за руку и потянул в конец зала. Эй, Альфа, покажи нам, окликнула пожилая оборотница. Что наглинулся на неё? Всё равно они не пустят тебя ввы, но в человеческой шкуре, сказал кто-то другой. Покажи нам. Шон выпустил Майу ладонь. В долю секунды его тело распалось и вырвалось огромное чудовище, лохматое, тёмное, страшный гибрид человека и волка, который почему-то выглядел естественным и цельным. Все замерли. Они смотрели на него, и я видела уважение в их глазах. Уважение и тень чего-то более глубокого, какую-то странную тоску, словно они всю жизнь кого-то искали и внезапно обрели. Монстр схватил мою руку своими когтистыми пальцами и потянул в заднюю комнату, где у стены ожидала металлическая арка гиперпространственных врат.